Глава шестая. Когда Хуан ушел, Алиса долго лежала на спине, закрыв лицо руками крест-накрест. Постепенно, как ребенок, она перестала всхлипывать. Сгиб руки был теплым и мокрым от слез. Ею овладел покой, и напряжение спало, как тугая сеть, опутавшее тело. Она лежала спокойно и расслабленно, а мысль скачком вернулась к тому, что произошло. Алиса не помнила женщину, которая кричала на норму. Утренняя сцена уже подернулась дымкой. Алиса не могла объяснить себе свой поступок. Теперь, задумавшись об этом, она поняла, что на самом деле не подозревала норму в дурном поведении, а если бы и заподозрила, все равно не приняла бы близко к сердцу. Любви к Норме она не питала. Норма была ей совершенно безразлична. Несчастная линялая кощенка. Когда Норма поступила на работу, Алиса, конечно, направила на них с Хуаном свои антенны, но, не обнаружив со стороны Хуана никакой реакции, никакого оживления, никаких искательных и провожающих взглядов, потеряла к Норме всякий интерес, и воспринимала ее только как организм для подавания кофе и мытья посуды. Алиса почти не замечала вещей и людей, если они не попадали так или иначе в приход или расход ее сиюминутной жизни. А сейчас, когда она лежала расслабленно согревшись и успокоившись, ум ее заработал и с мыслями вкрался страх. Она перебрала в памяти всю сцену. Страх вызывала мягкость Хуана. Он должен был ее ударить. И то, что не ударил, ее встревожило. Или она ему стала совсем безразлична? Такая доброта мимоходом у мужчины установила Алиса при отставки. Она пыталась вспомнить, как выглядят старшая и младшая Причард. Вспомнила, не смотрел ли с теплом на кого-нибудь из них Хуана. Она знала Хуана. Когда в нем просыпался интерес, глаза у него разогревались, как печка. Потом с легким содроганием она вспомнила, что свою кровать он уступил Причардам. От нее до сих пор пахло лавандой. Этот запах стал Алисе противен и ненавистен. Она прислушивалась глухим голосам за дверью. Хуан их кормит. Он не стал бы этим заниматься, если бы у него не было интереса. Он сказал бы «Да ну к черту!» и пошел бы возиться с автобусом. Страх и беспокойство владевали Алисой. Она плохо обошлась с нормой, но это пустяки. С такой, как норма, только обойдись чуть поласковее, и она вся размякнет и потечет. Она так мало видела любви, что ей только запашок учуять, сразу распустит слюни до земли. Алиса презирала подобную жажду любви. Она не умела сравнить потребность нормы со своей. Для Алисы сама она была большой, а все остальные очень маленькими, то есть все, кроме Хуана. А он опять-таки был ее продолжением. Она решила, что первым делом, пожалуй, надо привести в порядок норму. Норма нужна была ей в закусочной, потому что сразу же после отъезда Хуана Алиса собиралась напиться. Когда он вернется, она скажет, что с ума сходила от зубной боли. Напивалась она не очень часто, но сейчас ждала этого с нетерпением. И раз уж она решила, надо прятать концы сразу. Пьяных женщин Хуан не любил. Она убрала руки с лица. От тяжести их в глазах поплыла муть, но через секунду зрение прояснилось. Она увидела, как стелется солнечный свет по зеленой равнине за окном и льется за холмы далеко на западе. Погожий день. Алиса с усилием поднялась и пошла в ванную. Она намочила край полотенца в холодной воде и похлопала им по лицу, разглаживая замявшиеся от тяжести рук пухлые щеки. Потом обтерла щеки, нос и лоб. Бретелька-лифчик оторвалась. Она расстегнула платье и, обнаружив, что английская булавка, на которой держался лифчик еще там, снова приколола бретельку. Получилось коротковато. Но когда Хуан уедет, она пришьет. Ничего она, конечно, не пришьет. Когда бретелька совсем истреплется, она купит новый лифчик. Алиса причесалась и намазала губы. Глаза еще были красные. Она пустила из пипетки капли в углы глаз и пальцами разогнала их под веками. Еще раз осмотрела себя в зеркале аптечки и вышла. В комнате стащила себя омятое платье и надела чистое ситцевое. Она быстро подошла к двери в комнату нормы и тихо постучалась. Никто не отозвался. Она опять постучалась. В комнате послышалось шуршание бумаги. Потом шаги, и Норма открыла дверь. Глаза у нее были мутные, как будто она только что проснулась. Она держала огрызок карандаша, которым до этого подводила брови. Когда она увидела Алису, на лице ее появилась тревога. «Я ничего такого не делала с этим человеком», — быстро сказала она. Алиса шагнула в комнату. Она умела обращаться со своими девушками, пока не выходила из себя. «Я знаю, золотко», — сказала Алиса. Она опустила глаза, как будто ей было стыдно. Она умела обращаться со своими девушками. «Зачем вы так говорили? Кто-нибудь услышит и в самом деле подумает? Я не такая. Я просто хочу зарабатывать и жить тихо». Ей стало жалко себя, на глаза навернулись слезы. Алиса сказала, «Я зря на тебя набросилась, просто паршиво себя чувствовала. Дни мои подошли. Знаешь ведь, как бывает погано. Иногда просто не в себе». Норма оглядела ее с любопытством. Она впервые видела Алису такой кроткой. Впервые, потому что до сих пор Алисе не было нужды в ее расположении. Алиса не любила женщин и девушек. Ее отношение к другим женщинам всегда было окрашено жестокостью, и, увидев, как наполнились слезами глаза Нормы, она возликовала. — По себе знаешь, — сказала Алиса, — прямо сама не своя. — Я знаю, — сказала Норма. Токи робкого тепла исходили от нее. Она изголодалась по любви, дружбе, близости, хоть с каким-нибудь живым существом. «Я знаю», — повторила она и почувствовала себя старше и сильнее Алисы, которую ей хотелось защитить. Алисе только того и надо было. Алиса увидела у нее в руке карандаш. «Может, ты выйдешь и поможешь там?» Мистер Чикой с ног сбился. «Сию минуту», — сказала Норма. Алиса закрыла дверь и прислушалась. Тишина... Потом шуршание, потом резкий стук задвинутого ящика. Алиса откинула ладонью волосы и тихо подошла к двери в закусочную. Она была довольна. Она многое разузнала о Норме. Она узнала, как Норма относилась к жизни. Она узнала, куда Норма спрятала письмо. Алиса и раньше пыталась залезть к Норме в чемодан, но он всегда был заперт. И хотя она могла бы разнять его голыми руками, картонны, остались бы следы. Ничего, она подождет. Раньше или позже, если поглядывать, Норма забудет запереть чемодан. Алиса была умна, но она не понимала, что Норма тоже не дура. Норма поработала уже у Алис. Когда Алиса лазила по ящикам ее комода, разглядывала ее вещи и читала письма от сестры, она не замечала картонной спички, валявшейся на краю ящика. Норма всегда клала ее туда. И если спичка оказывалась сдвинутой, ясно было, что кто-то покопался в ее вещах. Хуан и прыщ не могли, значит, это Алиса. Норма вряд ли забывала бы запереть чемодан. При всей своей мечтательности Норма была не глупа. В коробке из под зубной пасты в запертом чемодане лежали 27 долларов. Когда наберется 50, Норма уедет в Голливуд, наймется в ресторан и будет ждать случая. За 50 долларов можно снять комнату на два месяца. Питаться она будет на работе. Ее высокие долгоногие мечты — это само собой, но и в няньке она не нуждалась. Норма была не дура. Да, она не понимала ненависти Алисы ко всем женщинам. Она не догадывалась, что извинение Алисы — уловка. Но, вероятно, она и это поняла бы вовремя, если бы это стало опасным. И хотя Норма верила, что только самые возвышенные и благородные мысли и побуждения владеют Кларком Гейблом, о побуждениях людей, с которыми она сталкивалась в обиходной жизни, она кое-что знала и была невысокого мнения. Когда прыщ стал скрестись ночью в ее окошко, она знала, как тут распорядиться. Она окошко заперла. А лезть шумом, когда в соседней комнате спал Хуан, он побоялся бы. Норма им не дурочка. Сейчас Алиса стояла в спальне перед дверью закусочной. Она провела пальцем под обоими глазами, потом открыла дверь и вышла за стойку, как ни в чем не бывало.